И в тот же час, бродя у дома, Белардо услыхал внезапно веселый голосок Лисены, служанки молодой флорелы. Забываю сердце мой. Ай, Чикита, ай, Чикита, Мужчин не трать души. Синьор <свят> ужин ждет. Ужин? Это превосходно. А нельзя ли на закуску получить мне поцелуй? А, чего вы захотели? А надо заслужить? Что ж, готов? Уроком танца Заслужу награду я! О, прелестные сеньоры, У вас стоит за сладкий яд! Рай сулят невестный взор, А с женою ад! Чего доноится ты награда, В этом моя отрада! Женщин совсем не надо! Я призираю них. Ну, А-а-а-а! Мурчок, миссия, моя врага. Женщинцам не надо, я призираю них. Ну что ж, давай награду мне? Нет, еще не заслужил. Красотка, очень жаль, что не хочешь брать пример с госпожи своей, сеньоры Фелисианы. Она добрее тебя. Нынче ночи на свидание вызывает вандолина, да не на балкон, а в сад. Откуда ты знаешь? Он при мне читал записку, только добрая синьора подписала Стамфлореллой. Боже мой! Надо б наш предупредить добрую мою синьору. Вот спасибо, что сказал. Я тебе так благодарна, что когда-нибудь быть может. «Откладывай надолго! О, прелестная, сеньор, восстанится сладкий яд! Рай сулят невестный взор, а женой знаешь, яд! Роди, в моя брата, женщин совсем не надо, я придираю!» Все Лисена рассказала, и пришла Флорелла в ужас. Вандолина будет думать, что она была с ним ночью. Честь ее тогда погибнет. Как тут быть? Но Альдемаро ей дает совет. Записку заменить письмом, в котором будет строгой и холодной в легкомыслии упрем. Мы ей письмо передадим, но заменив его другим, в котором мы напишем, что он в сад ночью выйти не решится, что погубить ее страшится, придет же только под балкон Понятно? И Фелитяна пусть ждет его хоть до утра, а он пусть ждет Фелитяну. Альдемару быстро пишет и письмо читает ей. Довольно ты письмом, мои Не изменила бы ни слова. Но уж не слишком ли сурово мы издеваемся над ним? Не ему урок хороший нужен, Чтобы скромней был он впредь И не мечтал бы овладеть Прекраснейшей из всех жемчужин. Она твоя, учитель мой. Моя любовь. Моя любовь. Влюбленные весь мир забыли, Ее в объятиях держит он. И вдруг в дверях Фелисиана Глазам не верю, Вот так славно. Она в объятиях у него. Ах! Нас увидали. Ничего. Со мною в такт скользите плавно. Флореллу обнял он сильней, немало не смутясь при этом, и грациозным пируэтом внезапно повернулся с ней. Со мною в такт скользите плавно. Теперь позвольте ручку снять. Теперь вы повернитесь вправо. Я поняла вас. Браво, браво. Что это? Велизиана. Теперь ко мне прошу опять. Синьора выше всех похвал. Меня совсем очаровал ваш танец. Что это? Сардана. А, прелестный танец. В нём весьма разнообразные фигуры, Ещё не все прошли мы туры.